На Днепре. За рекой еще угрою, Что стало позади, Генерал сказал герою, Нам с тобою по пути. Вот, казалось, парню счастье, Наступать расчет прямой, Со своей гвардейской частью На войне придет домой. Но едва ли уже мой теркин, Жизнью тертый человек При девчонках на вечерке Помышлял курить Казбек. Все же с каждым переходом, С каждым днем, что ближе к ней, Сторона, откуда родом, Земляку была больней. И в пути, в горячке боя, На привале во сне, в нем жила Сама собою речь к родимой стороне. Мать-земля моя родная, Страна моя лесная, Приднепровский отчий край, Здравствуй, сына привечай, Здравствуй, пестрая осинка, Ранней осени краса, Здравствуй, ельня, Здравствуй, глинка, Здравствуй, речка лучеса, Мать-земля моя родная, Я твою изведал власть, Как душа моя больная издалек тебе рвалась. Я загнул такого крюку, Я прошел такую даль, Я видал такую муку И такую знал печаль. Мать-земля моя родная, Дымный дедовский большак, Я про то не вспоминаю, Не хвалюсь, а только так. Я иду к тебе с востока, Я тот самый не иной. Ты взгляни, вздохни глубоко, Встреться наново со мной. Мать-земля моя родная, Ради радостного дня ты... Прости, за что не знаю, Только ты прости меня. Так в пути... В горячке боя, в суете хлопот и встреч, в нем жила сама собою это песня или речь. Но война, ей все едино. Все хорошие края, что Кавказ, что Украина, что Смоленщина твоя. Через реки речонки, по мостам и вплавь, и вброд, Мимо, мимо той сторонки шла дивизия вперед. Ольвея той порою, ранней осенью сухой, Занимал село героя, генерал совсем другой. Фронт полнел, как половодье, Вшире вдаль, к Днепру. К Днепру кони шли, прося поводья, как с дороги ко двору. И в пыли ребой от пота фронтовой смеялся люд «Хорошо идет пехота, раз колеса отстают!» Нипочем, что уставали по пути к большой реке, так что ложку на привале не могли держать в руке. Вновь сильны святым порывом, шли вперед своим путем, Сострадальчески счастливым от жары открытым ртом. Слева нашей справа нашей не отстать бы на ходу. Немец кухни с теплой кашей в торопях забыл в саду. Под переть его да воду занял берег сокен сын. Говорят, уж с ходу населенный пункт Берлин. Золотое бабье лето, оставляя за собой, Шли войска, и вдруг с рассвета Наступил Днепровский бой. Может быть, в иные годы, Очищая русло рек, всё что скрыли, Эти воды вновь увидит человек. Обнаружит вылок сонных, извлечет из рыбьей мглы, Как стволы дубов мореных, орудийные стволы. Русский танк с немецким в паре, что нашли один конец, И обоих полушарий сталь, резину и свинец, хлам войны. Понтона днище, трос оборванный в песке И топор без топорища, что сапер держал в руке, Может быть, куда как пуще, и об этом топоре Скажет кто-нибудь в грядущей громкой песне о Днепре, Остраденье имоверной, кровью памятного дня, Но о чем-нибудь, наверно Он не скажет за меня. Пусть не мне еще задачей было сладить, не беда. В чем-то я его богач. Я ступал в тот след горячий, я там был. Я жил тогда. Если с грузом многотонным отстают грузовики... И когда-то мост понтонный доберется до реки, Под огнем не ждет пехота, уставной держа статьи. За паром идут ворота, доски, бревна, золодьи. К ночи будут переправы, в срок поднимутся мосты, А ребятам берег правый свесил на воду кусты. Подплывай, хватай за гриву словно доброго коня, Передышка под обрывом и защита от огня. Не беда, что с гимнастерки со всего ручьем течет. Точно так Василий Теркин и вступил на берег тот. На заре туман кудлатый, спутав дымы и дымки, В берегах сползал куда-то, как река поверх реки. И еще в разгаре боя нынче, может быть, Вот-вот вместе с берегом, с землею Будет в воду сброшен взвод. Впрочем, всякое привычно, Срок войны, что жизни век. От заставы пограничной До Москвы реки столичной, и обратно столько рек. Вот уже боец последний вылезает на песок И жует сухарь немедля, потому в Днепре намок. Мокрый сам шуршит штанами. «Ничего, на то десант! Наступаем! Днепр за нами, а, товарищ лейтенант!» Бой гремел за переправу, а внизу, южнее чуть... Немцы с левого на правый, запоздав, держали путь, но уже не разминутся. Теркин строго говорит, пусть на левом в плен сдаются. Здесь пока прием закрыт, а на левом сходу, ходу Подоспевшие штыки их толкали в воду, в воду, а вода себе теки. И еще меж берегами, без разбору, наугад. бомбы свои помогали загонять стелить накат но уже из погребушек из кустов лесных берлог шел народ родные души по обочинам дорог к штабу на берег восточный пле со стежкой стороной некий немец беспорточный веселя народ честной с переправы с переправы только только из днепра плавал значит плавал дьявол потому пришла жара с этойчарт чистопородный в плен спешит как на привал но уже любимец взводный терхин в шутки не встревал он курил смотрел не строго думай занятый своей за спиной его дорога много раз была длинней И молчал он, не в обиде, Ни кому-нибудь в упрек, Просто больше знал и видел, Потерял и убьег. Мать-земля моя родная, Вся смоленская родня, Ты прости, за что не знаю, Только ты прости меня. Не в плену тебя жестоком По дороге фронтовой, А в родном тылу глубоком Оставляет Тёркин твой. Минул срок годины горькой, не воротится назад. Что ж ты, брат, Василий Тёркин, плачешь вроде. Виноват.